4 августа и его последствия Ночь 4 августа – одно из великих событий революции. Подобно 14 июля и 5 октября 1789 года, подобно 21 июня 1791 года, 10 августа 1792 и 31 мая 1793 Она отмечает собой один из главных шагов развития революционного движения и определяет характер всего последующего периода. Историческая легенда с любовью останавливается на этой ночи и разукрашивает ее, и большинство историков, следуя рассказу нескольких современников, описывают ее как минуту святого вдохновения и чистого самопожертвования. «Со взятием Бастилии, — говорят нам историки, — Революция одерживает первую свою победу. Весть о ней распространяется в провинции и вызывает повсюду подобные же восстания. Она доходит и до деревень, и там по наущению всяких бесшабашных людей крестьяне начинают нападать на своих помещиков и жгут их замки. Тогда духовенство и дворянство в порыве патриотического чувства, видя, что они еще ничего не сделали для крестьян, отказываются в эту памятную ночь от своих феодальных прав. Дворяне, духовные, самые бедные священники, самые богатые феодалы, города, провинции все приносят на алтарь Отечества отказ от своих вековых привилегий. Собрание, охваченное энтузиазмом. Все, стреми... все стремятся принести что-нибудь в жертву. Это заседание было священным празднеством. Трибуна стала алтарем, зала храмом, говорит один историк, обыкновенно довольно спокойный. Это была варфоломеевская ночь собственности, говорят другие. И когда на другой день первые проблески зари осветили Францию, старого феодального строя уже не существовало. Франция возродилась, сжегшая в одном аутодафе все злоупотребления привилегированных классов. Такова легенда. Правда, что когда два аристократа Викон де Но Ай и герцог де Гийон предложили уничтожение феодальных прав и различных дворянских привилегий, а два епископа городов Нанси и Шартра стали говорить в пользу отмены десятины, собранием овладел глубокий восторг. Примечание: со всех урожаев духовенству платилась десятая часть или больше. Правда и то, что этот восторг все возрастал, и что дворяне и духовные в течение этого ночного заседания один за другим всходили на трибуну и на перерыв отказывались от права помещичьего суда, требуя свободного, дарового и равного правосудия для всех. Правда и то, что светские духовные помещики отказались также от права охоты. Собрание действительно было охвачено энтузиазмом, И посреди этого энтузиазма даже не заметили, что оба аристократа и оба епископа вели в своей речи условия выкупа феодальных прав и десятины, условия ужасное следствие своей неясности, так как оно могло означать или все, или ничего. Благодаря ему действительная отмена феодальных прав, как мы увидим дальше, была отложена на 4 года вплоть до 1793 года. Но кто из нас, читая прекрасные рассказы современников об этой ночи, не поддавался сам тому же энтузиазму? И кто не пропустил без внимания коварных слов выкуп по 30-летней сложности? Кто понял их значение? Так случилось и во Франции в 1789 году. Прежде всего, вечернее заседание 4 августа началось вовсе не с энтузиазма, а со страха, с паники. Как мы видели, в течение предыдущих двух недель было сожжено или разграблено много замков. Начавшись на востоке, крестьянское восстание распространялось затем к югу, к северу и к центру Франции. Оно грозило сделаться повсеместным. В некоторых местах крестьяне обошлись со своими господами жестоко, а в известиях из провинции события рассказывались кроме того в преувеличенном виде. Дворяне с ужасом видели, что на местах нет силы, способной остановить движение. Заседание открылось поэтому чтением проекта заявления, протестующего против крестьянских бунтов. Собранию предлагалось выразить бунтовщикам сильное и строгое порицание и громко призвать их к уважению собственности, феодальной или иной. каково бы ни было ее происхождение, до тех пор, пока собрание не разрешит вопроса о феодальных правах законодательным порядком. Собственность всякого рода подвергается, по-видимому, самому преступному разбою», — говорил комитет докладов. «Повсюду поджигают замки, разрушают монастыри, грабят фермы. Налоги, повинности, платимые помещикам, все уничтожено. Законы бессильны». «Власть судей не существует». Затем в докладе предлагалось собранию ясно высказать свое порицание этим беспорядкам и заявить, что старые феодальные законы остаются в силе до тех пор, пока власть нации не отменит или не изменит их, что все в повинности и накопившиеся недоимки должны быть платимы сполна по-прежнему, до тех пор, пока собрание не решит иначе. «Это делают вовсе не разбойники», — воскликнул тогда герцог Дагион. «Во многих провинциях весь народ составляет одну лигу с целью уничтожения замков и опустошения земель, и особенно с целью захватить уставные грамоты, в которые занесены права феодальной собственности». Как видно, здесь говорил вовсе не энтузиазм, а скорее страх. Примечание Опустошение земель означает, вероятно, что в некоторых местах крестьяне, по словам докладов, снимали помещичий хлеб еще зеленый – Денсляверт. Это было, впрочем, в конце июля. Хлеб уже почти созрел, и народ, которому нечего было есть, косил его у помещиков. Собрание намеревалось ввиду этого просить короля, чтобы он принял против бунтовщиков суровые меры. Об этом же поднимался вопрос накануне 3 августа. Но за несколько дней до того небольшая группа дворян из наиболее передовых и дальновидных Викон де Ноай, герцог де Гион, герцог Ларош Фуко, Александр Ламот и еще некоторые другие начали втайне сговариваться между собой о том, какое положение занять по отношению к крестьянскому восстанию. Они поняли, что единственное средство спасти феодальные права – это пожертвовать некоторыми почетными, но малоценными правами и предложить крестьянам выкуп тех феодальных повинностей, которые были связаны с землей и имели действительную ценность. Герцогу Дагиону было поручено развить эту мысль, что и было исполнено им и виконтом де Айему. Сельское население требовало отмены феодальных прав с самого начала революции. Промечание Проявление восторга и наплыв великодушных чувств, которые с каждым часом все сильнее и живее обнаруживались в собрании, не дали возможности выработать меры благоразумия, которые необходимы были для осуществления этих спасительных проектов. Уже ранее изложенных в стольких мемуарах, во стольких трогательно выраженных мнениях и громких требованиях провинциальных собраний, собраний волостных и других учреждений, где могли собираться граждане за последние полтора года. Так гласит официальная газета «Монитюэр». «Теперь же, — говорили эти два уполномоченных либерального дворянства, — крестьянство, недовольное тем, что в течение трех месяцев для него еще ничего не сделано, начало восставать». и теперь оно уже не знает удержи, так что в настоящее время приходится выбирать между разрушением общества и некоторыми уступками. Уступки эти Викон де Нуай формулировал как так «равенство всех по отношению к налогам, которые должны быть распределяемы пропорционально доходу каждого». Все обязаны нести общественные тягости, затем выкуп всех феодальных прав общинными на основании среднего годового дохода и, наконец, отмена безвыкупа барщины, права мертвой руки и других форм личной крепостной зависимости. Примечание. Все феодальные права смогут быть выкуплены общинными за деньги или посредством обмена, говорил викон де Нуаи. Все безразличия будут нести все общественные тягости, платить все государственные платежи, говорил Дагион. Я предлагаю, чтобы духовные имущества были выкуплены, говорил Лафар, епископ города Наиси, и чтобы выкуп шел не в пользу духовного владельца, а на употребление, полезное для бедных. Эпископ Шарцкий требовал отмены права охоты и заявил, что сам он отказывается от этого права. Дворяне и духовные встают тогда, чтобы последовать его примеру. Дерешье требует не только отмены помещичьего суда, но и введения дарового правосудия. Некоторые священники просят разрешения отказаться от плат за требы, но хотят, чтобы платимая им крестьянами десятина была заменена денежным государственным налогом. Нужно, впрочем, сказать, что все повинности последнего рода крестьяне уже за некоторое время до того перестали платить. Об этом ясно свидетельствуют доклады интендантов, губернаторов. После же июльского восстания стало ясно, что их вовсе платить не будут и впредь откажутся ли от них помещики или нет. Но и эти уступки, предложенные виконтом ДНУАЕМ, подверглись урезанию как со стороны дворян, так и со стороны буржуа. из которых многие владели землями и феодальными правами, связанными с землевладением. Выступивший после ноаия герцог Дагион, уполномоченный от тех либеральных дворян, о которых сказано выше, выразил в своей речи некоторую симпатию крестьянам. Он даже извинял их бунты, но прибавил. Варварские остатки феодальных законов, существующие еще во Франции, представляет собой, нужно в этом сознаться, известную собственность, а всякая собственность священна. Справедливость запрещает требовать от собственника отказа от своей собственности без соответственного вознаграждения. Вот почему герцог Дагион смягчил фразу «ну а я» относительно налогов, сказав, что все граждане должны нести их пропорционально тому, что они могут платить. Что же касается феодальных прав, то он требовал, чтобы все они, личные и неличные, были выкуплены вассалами, если они этого пожелают. Причем уплата должна производиться AUDINYER-30, то есть уплачиваемая сумма должна быть равна годовому платежу, увеличенному в 30 раз. Выкуп делался таким образом на деле невозможным, так как выкуп земельной ренты считается тяжелым даже при условии платежа AUDINYER-25. Обыкновенно же при продаже земель берут 20 или даже только 17 раз годовую ренту. Тем не менее, эти речи «Ну а я» и «Геона» вызвали восторг третьего сословия и перешли в историю как акты высокого самопожертвования со стороны дворянства, хотя в действительности национальное собрание, приняв программу, предложенную герцогом Дагионом, создало тем самым условия для страшной кровавой борьбы последующих четырех лет. Те немногие крестьяне, которые заседали в собрании, не сделали никаких возражений и не показали, как мало цены имел такой якобы отказ дворянства от своих прав. Большинство же депутатов третьего сословия, будучи горожанами, имели лишь самое смутное понятие как о феодальных правах, так и о размерах крестьянского восстания. Отказ от феодальных прав, даже при условии выкупа, казался им великой жертвой на алтаре революции. Леген Дюкерангаль, бритонский депутат, одетый по-крестьянски, произнес, в свою очередь, красивую и прочувственную речь. Его слова, когда он говорил о гнусных дворянских грамотах, в которых перечислены личные повинности и остатки крепостного права, заставляли и до сих пор заставляют биться сердца. Но и он не возражал против выкупа всех феодальных прав, в том числе и гнусных повинностей, созданных во времена невежества и мрака, и несправедливость которых он сам так красноречиво доказывал. Впрочем, в эту ночь 4 августа, когда дворяне и духовные отказывались от привилегий, считавшихся неоспоримым, неоспоримыми в течение веков, собрание должно было действительно представлять красивое зрелище. С великолепными порывами в прекрасных выражениях дворяне отказывались от налоговых изъятий, духовные от десятины, самые бедные священники от платы за требы, крупные помещики от права помещичьего суда и все единогласно требовали отмены права охоты, а также уничтожения помещичьих глубятин, на которые особенно жаловались крестьяне. Прекрасное зрелище представлял и отказ целых провинций от привилегий, создавших для них исключительное положение в государстве. Таким образом, были уничтожены песдитац-примечания, области, имевшие свое особое, преимущественно дворянское самоуправление вроде наших Оцизейских губерний. И привилегии городов, из которых некоторые пользовались по отношению к соседним, с ними селом, феодальными правами. Представители дофины, мы видели, что восстание было всего сильнее и распространялось всего шире именно в этой области. Первыми предложили отменить провинциальные различия, за ними последовали остальные. Все свидетели этого памятного заседания рассказывают о нем с восторгом. После того, как дворянство приняло в принципе выкуп феодальных прав, наступает очередь духовенства. Оно также вполне соглашается на выкуп феодальных прав духовных владельцев с условием, что стоимость выкупа пойдет не на создание личных богатств духовных лиц, а на общественные нужды. Один епископ говорит о вреде, причиняемом крестьянским полям сворами помещичьих собак и требует уничтожения права охоты. Дворянство громкими горячими криками заявляет о своем согласии. Энтузиазм доходит тогда до высшей точки, и когда в два часа ночи собрание расходятся, все чувствуют, что ими заложен фундамент нового общества. Не станем и мы умолять значение этой ночи. Для того, чтобы двигать событиями, подобный энтузиазм необходим. Он будет необходим и для социальной революции. В революции вызвать энтузиазм, сказать такое слово, от которого забьется сердце, забьются сердца. высшей степени важно. Уже одно то, что в это ночное заседание дворянство, духовенство и всевозможные обладатели привилегий признали успехи революции и ее права и решили подчиниться ей, вместо того, чтобы бороться против нее. Уже это одно было крупной победой человеческой правды. И эта победа была тем значительнее, что отказ произошел в порыве вдохновения. Правда, при свете зарева полавших замков Но сколько раз такое же зарево толкало привилегированные классы только на упорную борьбу и вызывало одни только взрывы ненависти и крики об бунтующих. В эту же ночь, 4 августа, далекое зарево пожаров вызвало иные слова, слова сочувствия к восставшим и иные поступки, шаги к примирению. Дело в том, что, начиная с 14 июля, дух революции, результат брожения, происходившего во Франции, царил над всем, и что жило и чувствовало. И этот дух, выражавший волю миллионов, создавал вдохновение, которого не существует в обыкновенное время. Но отметив прекрасные порывы, которые может вызвать только революция, историк должен также бросить на них спокойный взгляд и указать, куда дошли порывы владеющих классов и чего они не посмели переступить, что они дали народу и что они отказались ему дать? Границы эти ясно обозначены. Собрание подтвердило в принципе и обобщило то, что во многих местностях народ уже сам осуществлял. Дальше этого оно не пошло ни на деле, ни в теории. Вспомним, что сделал народ в Страсбурге и во многих других городах. Он, как мы видели, подчинил все граждан, дворян и буржуа, обязанности платить налоги и провозгласил подоходный налог. И собрание также приняло подоходный налог в принципе. Народ уничтожил все почетные покупные должности. И в ночь 4 августа дворяне отказались от них, признавая таким образом и утверждая революционный акт. Народ отменил помещичьи суды и сам назначил своих судей путем избрания, и собрание приняло это. Наконец народ уничтожил привилегии некоторых городов и границы между провинциями, это было сделано в Восточной Франции. И собрание распространило теперь на всю страну то, что было уже совершившимся фактом в одной части Франции. В деревнях духовенство согласилось в принципе на выкуп десятины, но во многих местах народ и так уже не платил ее вовсе, не дожидаясь выкупа. И когда собрание потребовало в 1790 году, чтобы десятину продолжали платить вплоть до 1791 года, то только угроза смертной казни могла заставить крестьян повиноваться. И то не всех. Можно, конечно, радоваться тому, что духовенство согласилось на уничтожение Десятины, хотя бы и под условием выкупа. Но надо заметить также, что оно поступило бы несравненно лучше, если бы не настаивало на выкупе. Какой борьбы, какого ожесточения, какого кровопролития избегла бы Франция, если бы в эту ночь 4 августа духовенство прямо отказалось от Десятины, и предоставила всей нации или еще лучше своим прихожанам позаботиться о доставлении средств существования избранному ими священнику. Что касается дофеодальных прав, то точно так же, какой ожесточенной борьбы можно было бы избегнуть, если бы собрание тогда же 4 августа 1789 года вместо проекта герцога Дегиона приняло хотя бы очень скромное по существу предложение «Ну а я уничтожение всех личных повинностей без выкупа и выкуп одной только земельной ренты. Мы увидим в последующих главах, сколько крови было пролито впоследствии в продолжении трех лет, чтобы добиться, наконец, этой меры в 1792 году. Я уже не говорю о той кровавой борьбе, которую пришлось вести для того, чтобы достигнуть в 1793 году полной отмены всех феодальных прав без выкупа. Но, ну, последуем пока примеру людей 1789 года. После заседания 4 августа все, все ликовало. Все радовались варфломеевской ночи, постигшей феодальное злоупотребление. И это показывает, до какой степени важно бывает в революционное время признать или, по крайней мере, провозгласить новый принцип – Гонцы из Парижа разнесли по всем углам Франции Великую Весть. Все феодальные права уничтожены. Не уничтожатся, а уже уничтожены. Народ понял решение собрания именно так. И именно так был формулирован первый пункт постановления 5 августа. Все феодальные права уничтожены. Нет больше десятины. Нет чинши, нет платы при продажах и наследовании крестьянской усадьбы, нет больше доли помещика и священников в жатве, нет барщины, нет подушных, нет больше барского права охоты, долой голубятни, всякий может охотиться. Барские голуби не будут больше опустошать крестьянские поля. Наконец, нет больше ни дворян, ни привилегированных особ, ни крепостных, все равны перед избираемым всеми судьей. Так, по крайней мере, была понята в провинции ночь 4 августа. Гораздо раньше, чем собрание изложило в законной форме постановления, принятые им между 5 и 11 августа, в которых разграничивалось то, что подлежит еще выкупу, и то, что отменяется сейчас же. Гораздо раньше, чем все эти отказы от привилегий были облечены в форму статей закона. Гонцы уже принесли крестьянину благую весть. И теперь, даже под угрозой расстрела, крестьянин уже ничего больше платить не будет. После этого крестьянское восстание вспыхнуло с новой силой. Оно распространилось на такие области, в которых до того времени все было довольно спокойно, как, например, на Бретань. Если помещики требовали уплаты каких бы то ни было повинностей, крестьяне захватывали замки и усадьбы, и сжигали уставные грамоты и земельные росписи. Они не хотят подчиняться августовским декретам и разбирать, какие права подлежат выкупу и какие не подлежат, говорит ду Шателье. Повсюду, по всей Франции, уничтожаются голубятни и истребляется дичь. В деревнях, наконец, едят досыта. Мирские земли, некогда принадлежавшие общинам, а затем отнятые у них помещиками, теперь захватываются крестьянами. Тогда обнаружилось на востоке Франции явление, которому в продолжении двух последующих годов суждено было занять в революции выдающееся место. Буржуазия выступила против крестьян. Либеральные историки обходят это явление молчанием, но оно – факт высшей степени важный, и нам необходимо его отметить. Мы видели, что наиболее крупные размеры восстание крестьян приняло в Дофине и вообще в Восточной Франции. Богачи-помещики начинали тогда убегать за границу, и министр Накер жаловался, что в течение двух недель ему пришлось выдать до шести тысяч паспортов самым богатым из местных жителей. Они наводнили соседнюю Швейцарию. Но средняя буржуазия осталась на месте, вооружилась и организовала свою милицию, а национальное собрание приняло 10 августа 1789 года драконовскую меру против оставшихся крестьян. Под тем предлогом, что восстание – дело разбойников, оно дало разрешение муниципалитетам требовать войска обезоруживать всех людей, не имеющих определенные профессии и места жительства, разгонять скопища и судить их скорым судом. Буржуазия до Фине широко воспользовалась этими правами Когда скопища восставших крестьян проходили по Бургундии, сжигая замки, городская и деревенская буржуазия немедленно объединилась против них. Одно из этих скопищ, говорят два друга Свобода, было разбито в Карматене 27 июля. Причем было 20 убитых и 60 раненых. В Клюни было убито 100 человек и взято в плен 160 шестьдесят. Маконский муниципалитет повел против крестьян, отказавшихся платить десятину настоящую войну, и повесил 20 человек. В Дуе было повешено 12 крестьян. В Лионе буржуазия в сражении с крестьянами убила 80 человек и взяла в плен шестьдесят. Что касается до судьи грант-привод до то он разъезжал по всей провинции и вешал возмутившихся крестьян. В области Руэрк, город Миё, обращался даже к соседним городам с предложением вооружиться против разбойников и тех, кто отказывается платить налоги. Примечание. После поражения двух больших крестьянских скопищ, из которых одно угрожало Карматенскому замку, а другое – городу Клюни, и после страшных жестоких пыток, рассказывают Бюше и Ру, Война, война продолжалась, но в раздробленном виде. Между тем, пишут они, Маконский постоянный комитет незаконно принял на себя роль судилища и присудил казни 20 несчастных крестьян, виновных только в том, что они были голодны и возмутились против десятины и феодальных прав. Вообще восстания, говорят эти авторы, вспыхивали по маловажным поводам. Где-нибудь происходил спор с помещиком или церковным причтом о каком-нибудь луге или ключе. И дело вело к восстанию. В одном замке, пользовавшемся правом высшего и низшего суда, несколько крестьян было повешено за самые мелкие грабежи. В брошюрах того времени, которыми пользовались Бюше и Ру, рассказывается также, что парламент города Дуэ казнил 12 главарей крестьянских сборищ, Леонский комитет избирателей из буржуазии отправил против крестьян подвижную колонну добровольцев из своей национальной гвардии. В одной из брошюр говорится, что то маленькое войско в одном сражении убило 80 человек, так называемых разбойников, и 60 увело в плен. Военный судья Дофины, сопровождаемый отрядом буржуазной милиции, ездил по деревням и придавал крестьян казни. Эти несколько примеров, которым не трудно было бы прибавить еще много других, показывают, что там, где крестьянское восстание становилось наиболее серьезным, буржуазия пыталась задавить его. И, несомненно, она сильно способствовала бы усмирению крестьян, если бы вести из, вести из Парижа, полученные после ночи 4 августа, не придали движению новой силы. Крестьянские бунты стали затихать. По-видимому, только в сентябре и октябре, может быть, благодаря наступлению полевых работ. Но в январе 1790 года, по сведениям, которые дает нам доклад Феодального комитета, Они снова начались, вероятно, вследствие требования с крестьян разных платежей. Крестьяне не хотели подчиняться различию, установленному собранием, между правами, связанными с землей, и личными крепостными повинностями. Они отказывались платить как те, так и другие. Мы, впрочем, еще вернемся к этим важным событиям в одной из следующих глав.